spots in the morning. 2 ноября 1998 года. Я знал, что рано или поздно испытаю потребность в ведении этого дневника. Ровно месяц прошел с тех пор, как меня привезли на вертолете в это богом забытое место. И через два часа покинули, оставив запас провизии на полгода, аккумуляторы для рации, топливо для генератора. Да целый ворох инструкций, ведь многих вещей нельзя было объяснить заранее. Мой предшественник, Егор Тручанинов, крепкий человек за сорок, целый час смерил валенками сугробы, водя меня туда и сюда, объясняя разнообразные тонкости моей предстоящей жизни и работы здесь. Где брать воду? как заводить генератор, если тот по каким-то причинам встанет, как не потревожить медвежью берлогу, а также многое другое. Пилоты грелись у печи и пили чай, а он все ходил и говорил, говорил, и видно было, что он никак не может наговориться, что он устал от этого добровольного уединения, и я понимал, что всю дорогу в Якутск он будет говорить, расспрашивая пилотов о новостях в мире, перебивая их и рассказывая бесчисленные случаи, интересные и не очень, произошедшие с ним за последние полгода. И главное, на что я обратил внимание, слушая Егора, насколько оскуднела, упростилась его речь, Когда человек в течение шести месяцев выходит на связь раз в четыре дня, коротко докладывает обстановку, а все остальное время общается только с зайцами и дятлами, то неизбежно начинает либо разговаривать сам с собой, либо вот так вот упрощать свой лексикон. Подумав об этом еще дома и будучи твердо убежденным, что первое ведет к сумасшествию, а второе – К деградации я в числе прочих необходимых личных вещей взял с собой то что лежит сейчас передо мной на столе толстую тетрадь в клетку которая станет моим дневником моим средством преодоления одиночества потому что я одинок я был одинок задолго до того как записался на курсы лесников как прилетел сюда И как остался здесь на долгих полгода. У меня нет близких родственников, нет жены и нет детей. Друзей со времени окончания университета осталось совсем мало. Впрочем, это все довольно банально. Я не спешил начинать вести этот дневник. Первые три недели я не испытывал в этом потребности. А потом мне было не до записей. От сильного ветра рядом с моим домом рухнула старая ель, разрушив часть дровяного склада. Неделю я потратил на наведение порядка. И вот сегодня, наконец, почувствовал пора. Я живу, пожалуй, в самом красивом месте из всех, что мне доводилось видеть своими глазами. Вокруг на сотни километров простерлась тайга. Ее так много, что в конце каждого четвертого дня, перед тем, как выходить на связь, мне кажется, что эфир встретит меня тишиной. Потому что в мире не осталось больше ничего, кроме заснеженного леса, посреди которого уединенно торчит мой деревянный домик. Я не случайно назвал это место забытым богом, Ведь мы не часто вспоминаем о вещах, не требующих нашей заботы или не вызывающих у нас беспокойства. Трудно забыть о больших городах или, к примеру, о горах Кавказа. Словом, о местах, плотно населенных людьми, а значит, наполненных подлостями и кровавыми убийствами. А здесь, в мире елей и сосен, где живут лишь белки и лисицы, порядок соблюдается сам собой моя работа чисто формальная браконьеры так далеко не заходят пожар просто не может случиться в этом снежном царстве а до лета еще далеко самая жестокая вещь которая происходит в этих местах съедение зайца волком но волки то убивают не со зла у меня есть ружье Но за целый месяц я еще ни разу не пустил его в ход. Здесь все дышит спокойствием. Здесь хорошо. Но на сегодня, пожалуй, я достаточно написал. 10 минут назад у меня сготовилась гречневая каша. За окном снегопад. Сейчас я не спеша поужинаю и улягусь спать. Завтра, наверное с самого утра придется браться за снегоуборочную лопату 3 ноября 1998 года весь день шел снег и лишь под вечер в шестом часу небо прояснилось утром расчистив часть сугробов вокруг дома и позавтраков Я сел на ловчонку около крыльца, раскурил трубку и стал смотреть, как падает снег. Я часто провожу здесь время таким образом. Приблизительно через полчаса послышался очень странный звук. Даже не знаю, с чем его сравнить. Во время снегопада вообще трудно что-либо расслышать на далеком расстоянии. Тем более в лесу. Значит, источник звука был не так уж далек от меня. Я бы сказал, что это было похоже на двух дятлов, которые вдруг, словно по команде, начали барабанить по стволам деревьев, а спустя минуту резко замолчали. Я задумался, не прогуляться ли на проверку, но немедленно решил, что мне слишком лень уходить сегодня от дома дальше, чем за водой. В конце концов, за время своего пребывания здесь я успел повидать и более удивительные, нежели дуэт дятлов, вещи. В первую же неделю, например, случилось следующее. Я сидел на лесной поляне и пил чай, который обычно вожу с собой в термосе во время обхода в территории, когда и чаще, стали один за другим с разных сторон выбегать зайцы. Они приближались друг к другу, садились на задние лапы, поводя ушами, будто здоровались, а потом начинали описывать круги по краю поляны. Их появлялось все больше и больше, я насчитал около десяти штук, и все они занимались одним и тем же странным, непонятным делом. Причем занимались им с невозмутимостью существ, которые совершенно четко представляют себе смысл всего происходящего. Вдоль кромки деревьев тут же образовалась тропинка, вытоптанная заячьими лапами. На меня они не обращали ни малейшего внимания. Длилось все это не меньше пяти минут, после чего зайцы с той же невозмутимостью начали расходиться. И вскоре я снова остался один. Так что я вполне допускаю возможность наличия у лесных жителей коллективного разума. Уверен, за оставшиеся 5 месяцев я стану свидетелем еще многих странных сцен, подобных этой. Сейчас девятый час. Я здесь ложусь рано, около десяти вечера, потому что встаю в 6. Не то чтобы это было необходимо, Но я не могу отказать себе в удовольствии встретить рассвет в этих краях. Рассветное зимнее небо удивительно насыщено синего оттенка. Каждое утро можно поймать момент, когда верхние ветви деревьев сливаются по цвету с небом. И тогда кажется, что лес свисает с небосклона, и сугробы стекают по ветвям на землю. Длится такой эффект не дольше пяти минут но ради него имеет смысл вставать сколь угодно рано. Вскоре, кстати, мне придется вставать еще раньше. Ночь становится короче, и застать рассвет все труднее. 4 ноября 1998 года. Сейчас ночь, без четверти три. Я проснулся от непонятного звука. Сначала я даже не мог точно определить, что именно слышал, потому что с не соображал толком. Но минуту спустя звук повторился. Он был низкий, громкий и протяжный, как будто кто-то согласно промычал «Угу!». Звук шел из леса, с той же стороны, с которой я вчерашним утром слышал перестук двух дятлов. Вернее, это я так и писал тот стук. А на деле, его источником могло быть и что-то совершенно другое. Я встал, подошел к окну и отдернул занавеску. На улице была метель, поэтому луна почти не освещала ночь. Я простоял у окна минут пять, слушаясь, всматриваясь и ожидая неизвестно чего. Потом снова услышал это странное мычание, на этот раз значительно более отдаленное. И все же тот, кто его испустил, был не слишком далек от меня, иначе я бы вообще ничего не услышал. Густой лес и метель очень хорошо заглушают все звуки. Сразу же после мычания послышался все тот же частый стук по дереву. Он продолжался около 10 секунд и смолк. больше я уже не слышал ничего чтобы как-то собраться с мыслями я открыл тетрадь и записал все это итак будем рассуждать логически стук и мычание определенно связаны а значит дятлы тут ни при чем звук был очень низким и громким Значит, его издавал Большой Зверь, который должен был быть, тем не менее, довольно проворным, чтобы так быстро стучать по дереву, и весьма сильным, чтобы стук раздавался так далеко. Я, разумеется, интересовался местной фауной, особенно наиболее опасными ее представителями. Но сейчас не могу навскидку назвать ни одного, который бы соответствовал нарисованному мной образу. Есть, впрочем, и другой, более неприятный для меня вариант. Заключается он в том, что до этой глуши добрались браконьеры. Мычание есть не что иное, как звук охотничьего рога, которым они, вероятно, подзывали собак. По дереву стучали сразу несколько человек. Я могу лишь догадываться, с какой целью. Возможно, это был какой-то условный сигнал. Я уже упоминал, что имею в распоряжении ружье, которым можно угомонить даже медведя-шатуна. Но встретиться с целой группой браконьеров, также имеющих при себе ружья, я в одиночку не решусь. В лучшем случае меня ранят и заберут ружье. Нет, если сюда пришли люди, надо срочно сообщить об этом по рации. Есть три упрямых вопроса, отсутствие ответов на которые дает мне надежду на то, что это только зверь. Первый вопрос. На кого браконьеры собрались охотиться в третьем часу ночи? Да еще и в метель. Из него тут же вытекают два других вопроса. Почему я не видел света от фонарей, которыми они непременно должны были пользоваться, ввиду отсутствия лунного света? И ведь эти фонари должны были быть очень мощными. А я смотрел прямо в сторону источников звуков. Почему они не заметили следов моей лыжни, которые сохранились уж явно лучше звериных следов? Или заметили, потому и ретировались? Но тогда они должны были заметить их еще вчера утром. Зачем же они вернулись? Нет, вряд ли это браконьеры. Слишком много фактов не сходится со здравым смыслом. Так или иначе, сегодня с рассветом я должен буду отправиться на обход участка. Надеюсь, многое прояснится, и я при этом не пострадаю».